Пятьсот второе. Сентябрь двадцать четвертое. «Сын мой, не всегда осуществление будущего происходит в рамках мечты человеческой. Ограничность понимания и кармические силы накладывают свои ограничения. Происходящее надо понимать во всем его объеме, чтобы судить о нем безошибочно. Наше понимание...» от сегодня не может служить основой правильного суждения. Поэтому лучше полагаться на сознание учителя и настоящие будущие воспринимать в его оценке ошибок будет меньше. Суждения местных людей ошибочны. Также и ученик подвергается влиянию магнетизма местных условий и среды окружающей, ограничивает им свой кругозор. Владыки сверху видней Он видит весь мир, и малой с местного горизонта не застилает прозрачной дали. Потому широту понимания событий, происходящих на планете, надо искать в слиянии сознания великого сердца. Надо подняться на вершины его, чтобы из его сферы смотреть и подходить к пониманию как мирового положения, так и местных условий. Заветом великого переустройства священны все уголки планеты. но в степени разной. От этого и надо исходить. Многое станет более ясным, если за отправную точку мышления взять происходящее преображение мира и замену уходящих и смещаемых энергии новыми. Там, где-то смещение происходит быстрее, там рука моя приложила силу свою, там наша забота. Переменным подвергнутся все, и идущие впереди, и отставшие впереди. но отставшим даже и благополучие завидовать не будем ибо и им не избежать будущего плести в хвосте эволюции космической нерентабельно они и отставшие последними придут к столу, чтобы получить плоды даров эволюции, и, может быть, только ко остаткам мерилом получения этих даров будет широта вместимости развития сознания Но каждый, потрудившийся над сознанием своим, получит по соответствую. Время получения близится, и никто не отнимет того, что принадлежит каждому по праву способности его сознание вместить. На вмещающих, вместивших, не вмещающих и не могущих вместить разделится человечество. И будет мерилом количество и степень вмещённого света. Конечно, подготовка идёт теперь. И благо тем, кто в преддверии огненных дней имеет открытыми очи. Свет магнитен, и камень, и цветок, и человек все воспринимают его, но по-разному. Цветок черпает от света силы жизни, уявляемой им в красоте. Так свет солнца все воспринимают по вместимости и способности его ассимилировать. Так же будет восприниматься и свет эпохи Майтреи. Магнит знание об условии приятия. Потому забота каждого желающего иметь свою долю пусть будет о сознании. Каждый труды приложивший на расширение его не будет забыт, но получит старицу. Вы, избравшие путь учения и жизнь, решение ваше правильно. Не вам горевать о будущем и не вам печаловаться. Учитель вам ручательство даёт о том, что уделам вашим будет неомрачённый радость духа. Пройдёт ядовитое время, рассеются мрачные тучи, и вы, озарённые светом, войдёте в чертоги его, как путники долгожданные, желанные и званные. Свет будущего велик. Вы его участники, вы сонаследники духовных сокровищ Владыки. потому радуйтесь радостью духа хотя и уныло вокруг хотя и не настал ещё час предречённой великой жертвы